Вдруг он видит в объектив голого мужчину. Кажется, сама оптика приходит в смятение. Силуэт ныряет в воду между двумя глыбами льда. Фотограф ужасается и тут же возвращается к реальности. Жизнь возвращается к папе. Он понимает, что голый человек — это гилу. Его друг сошел с ума. «Зачем он ныряет? Вода ледяная, он же может умереть». Ты бросаешь свой Никон и кричишь во все горло «Жиль! Что ты делаешь? Что ты делаешь?» Папа в панике. Через десять секунд, показавшихся ему вечностью, Гилу выныривает на другом конце ледяного островка. Он смеется, выходит на покрытый пеплом берег и одевается, потом кричит издалека «Я просто обязан был нырнуть, обязан, не знаю почему». — Видишь, все хорошо, все в порядке. Папа орет на этого ненормального тюленя. — До ближайшего населенного пункта несколько часов! Ты же мог сдохнуть! Тюлень обеими руками посылает воздушный поцелуй. Легкая, немного безумная нежность. Паника сменяется абсолютным восхищением перед импровизированным языческим ритуалом, Тебе на помощь приходит внутренний фотограф. Он принимается снимать спасенного изо льдов тюленя Гилу. Но фотосессия быстро заканчивается. Ты больше не можешь держать в руках камеру. Ты снова плачешь. Ты возвращаешься ко мне, к твоему трауру, к маме, которая сидит, как сидела, заливаясь слезами. суетой покончено. Можно вернуться к горю. Зачем пытаться запечатлеть невидимые чувства, если ты не фотограф? Ответ — чтобы выполнить приказ дьявола и не дать неведомому произойти. Папины дьяволы бродят где-то неподалеку. Внезапно он приходит в ярость. «Черт возьми! Да здравствуют мои дьяволы! Что в этом такого?» Да здравствует то мерзкое создание, с которым я вступил в сделку на склоне И яф яд кюдля Наверное, это он или его кузен посоветовал мне взять камеру в морг, когда там лежало еще теплое тело льва. Он же надоумил меня сделать фотографии на кладбище. Что тут ужасного? Даже у таких созданий могут быть добрые намерения. Хорошо, что они добрались до сюда и помогли сделать снимки на память. Да здравствуют мои дьяволы! Да, папа. Конец августа 2004 года, неделю спустя. Вернувшись в Дуарнене, папа скидывает фотографии на компьютер. В архиве стало одним альбомом больше. После папки «Лев Венсен 1982 1982-1994, после папки «Лев Кемпер Дуарнене» 1995-2003, после фиолетовых снимков, сделанных в закоулках морга и сложенных в непредназначенный для чужих глаз альбом без названия, появляется файл «Лев Исландия» август 2004 папа раскладывает снимки в хронологической последовательности дорога, брод, ледник, прах инопланетянин, озеро, выходящее из воды гилу, снова озеро, очертания вулкана почти каждый день ты запускаешь по кругу слайд-шоу никакой фоновой музыки об этом и речи быть не может Сначала фотографии маленького инопланетянина. Пять камней, обмотанных белым шарфом. Затем сине-зеленое ледяное озеро. Пепел повсюду. И возвышающийся над всем этим кратер вулкана. Мама смотрит вместе с тобой. Родители льют слезы, глядя в монитор. Эти снимки нужны вам, как воздух. Они на экране компьютера и напечатанные на бумаге большого формата среднего размером с открытку. Друзья приходят в гости. Вы показываете им фотографии, снова и снова рассказывая о путешествии. Еще и еще раз перечисляете невероятную серию случайностей, приведших вас в Исландию, Принятое в спешке решения о кремации. спрятанные дома коробочки с прахом, рассказ Беранжеры, мои мечты об Исландии, возникшие на пути препятствия, спонтанный ритуал. Все свершилось. А главное, вы нашли прекрасный способ говорить об умершем сыне, совпадение и непредвиденные ситуации. Это позволяет не пересказывать мою жизнь как житие, святой лев. какой он был красивый, какой он был высокий, какой он был идеальный, и не ударяться в чрезмерные страдания. Мы так страдаем, ничто не заменит нам сына, мы безутешны, это самое страшное горе, какое может случиться с родителями, мы словно потеряли часть себя. Вы ловко уклоняетесь от тех слов, которые обычно произносят несчастные родители. Обрушившийся на вас поток случайностей дал возможность обойтись без избитых фраз. Рассказы полны волшебства, которые вы с благодарностью принимаете. Друзья с изумлением и восхищением слушают удивительную историю Траура. Все восхищаются снимками, хотя, честно говоря, восхищаться особо нечем. Озеро, гора, ледник... Обычная хроника путешествия, как миллионы других любительских фотографий, которые миллионы людей во всем мире делают каждый день. Но эти кадры запечатлели то, что не может не волновать. Прах вашего ребенка и то, как вы его развеяли. Глядя на них, невозможно оставаться равнодушными. Друзья любят вас, друзья верят вам. Исландия, страна вашего траура, великолепна. Рассказ собирает воедино все факты, делая повороты сюжета более оправданными. Путь от Британии до Исландии кажется прямым и понятным, хотя прежде чем дойти до логического завершения, он бесконечно петлял. Друзья неутомимо слушают, родители неутомимо рассказывают. С каждым разом повествование звучит все более стройно. Одно событие словно вытекает из другого. Действительно ли все произошло так, как они это себе представляют? Не буду ничего говорить. Мертвецу стоит закрыть рот и молчать. И потом. У мертвецов вообще нет рта. Сейчас важно другое. Родителям очень приятно принимать гостей, и делиться впечатлениями. Когда рядом близкие люди, боль немного отступает. Это, пожалуй, самое главное. Однажды вечером в конце сентября приходит Рошель. Прекрасная Рошель. Как и всем другим гостям, вы показываете ей фотографии. Вот гора, вот озеро. А вот Гилу ныряет в ледяную воду. Мы ужасно испугались. Ты даже не представляешь. А вот... Рошель прерывает вас и возвращается к предыдущему снимку. Можно? Она долго-долго смотрит, сравнивая две фотографии озера. Не может быть. Там, в воде. Что, что там? Вы не видели? Ну, глыбы да, голубоватая вода. Да нет же! Посмотрите, глаза, лицо! Там в воде лицо! И... и... да это же львиная морда! Есть такая детская забава. Картинки с загадками. Надо найти притаившегося в листве охотника, которого не видит ни заяц, ни ребенок, даже когда изучает изображение вдоль и поперек. Иногда уходит немало времени и усилий, чтобы его обнаружить. В детстве я обожал этот фокус с нарушением восприятия. Меня приводил в восторг невидимый волк, которого не замечала ни красная шапочка, ни я сам, хотя он точно где-то прятался, достаточно было напрячь зрение». Уже в университете я снова открыл для себя детские радости, штудируя серьезные теории о психологических особенностях восприятия формы. Незадолго до смерти я снова стал играть с этим эффектом, рассматривая картины пуантилистов, состоящие из тысяч разноцветных пятнышек, которые, если встать на нужном расстоянии, разделяются на два плана, и из расплывчатого хаоса, Выглядывают цифры и лица. Три секунды назад перед тобой был плоский холст, лишенный формы фигур, а теперь ты ясно видишь объем. И вот глаз Рошель, ее сохранившийся с детства талант, обнаруживает в исландском озере голову льва. Благодаря ей, благодаря ее умению замечать ускользающие от других детали Родителям тоже удается вычленить из пейзажа то, что они не разглядели ни в августе, стоя на склоне Эйяфьядла и Йокюдла, ни после возвращения во Францию, хотя уже месяц только и делают, что листают фотоальбомы. Львиная морда маячила прямо перед глазами у них и у десятков друзей и знакомых, рассматривавших снимки. Однако все видели в изображениях только хронику. Скорбного паломничества. Теперь, после откровения Рошель, все изменилось. Мама с папой видят новую волнующую реальность, выглядывающую из воды львиную морду. Родители говорят о Моем озере. Озеро Льва и вулкан льва становятся именами собственными. Их произносят с дрожью в голосе. Фокус работает безотказно. Всякий раз, когда они рассказывают это очередному другу и показывают снимок, загадка озера некоторое время прячется, а потом внезапно бросается в глаза, завораживая смотрящего. Игра в форм, удовольствие от тайны. — Это лев. Да — Да-да, правда, лев. прямо в вулканическом озере, на берегу которого они развеяли прах своего льва. Каждый раз мама с папой чувствуют себя практически счастливыми. «Папа, ты понимаешь, что, показывая результаты своего фотографического сумасшествия, делаешь людей заложниками колоссального вымысла?» Дьявол искушает тебя, заставляя поверить в сверхъестественное. Ты становишься его сообщником и наслаждаешься всеобщим замешательством. Если рассказать историю моего праха под таким углом, сам собой напрашивается вопрос. Получается, там, в озере, призрак вашего льва? Конечно, как же иначе? Те, кто изо всех сил ищут другой мир и его магические проявления, видят в этом снимке неоспоримое доказательство его существования. Закоренелых агностиков фотографии смущают, когда собственными глазами видишь в воде звериную голову и возразить нечего. Глаза, брови, морда. Это лев, нет никаких сомнений. Неодушевленное изображение проступает с такой очевидностью, что, кажется, оживает. Просто невероятно. Теория о двух не соприкасающихся друг с другом мирах разваливается. Папе нравится разрушать рациональные убеждения, тем более обычно он сам их придерживается. Благодаря постоянным визитам друзей, папа с мамой, сами того не замечая, упиваются невыразимой тайной. Затем, насладившись всеобщим удивлением, папа разрушает иллюзию. Его извечное стремление к объективному трезвому взгляду на вещи берет верх, отметая мистические измышления. Он переворачивает фотографию и показывает, в чем дело. Скала, отколовшиеся куски ледника, морены и расщелины отражаются в воде. Из этих отблесков складывается то, что так напоминает львиную морду. Минуту назад люди видели нечто сверхъестественное. Оказалось, это просто игра света и тени. Папа с патофизическим самодовольством разбивает мечты. Это называется демистификация. Чаще всего его аргументы действуют лишь наполовину. Чтобы уцепиться за волшебство, папа добавляет, «Вы бы знали, как приятно рассказывать истории. Когда я рассматриваю фотографии и описываю то, что вижу на них, чувствую себя счастливым. Люблю совпадения. Они действуют умиротворяюще. Мне с ними хорошо. Даже не знаю, кого благодарить за тысячу прекрасных вещей, пробивающихся сквозь хаос жизни. А еще, когда я сбиваюсь с пути и слишком увлекаюсь фантазиями, у меня есть спасательный бред. Я вспоминаю о том, что та же благодать иногда снисходит на актеров. Где начинается благодать? Где начинается ветер? Папа утверждает, что ветер его тоже умиротворяет. У него на все есть ответ. Это не конец истории. Несколько недель спустя к сериалу о пепле и так изобилующему поворотами сюжета добавляется очередной эпизод. Еще одна фотография сводит папу с ума, добавляя очередную главу к его рассказу. Это происходит в конце октября 2004 года, когда вся страна переходит на зимнее время. С моей смерти прошел всего год, с возвращения родителей из Исландии два месяца. Папа, как обычно, сидит перед компьютером, где открыта программа iPhoto. Естественно, он не мог не сделать несколько кадров на кладбище, в том числе сфотографировать надгробие, которая охраняет каменный лев, вышедший из-под резака дедушки Гилу. Приезжая на мою могилу поплакать, папа с нежностью смотрит на старое покрытое мухом изваяние. Сегодня вечером он открывает одну из фотографий из кладбищенского альбома и вдруг, следуя интуиции, увеличивает ее, потом еще и еще. Вот это да! Надо проверить! Копировать, вставить. Снимки с вулканического озера, а рядом такого же размера фотографии из кладбища. Да, тут не может быть сомнений. Он пошел правильной дорогой, и еще одна невидимая вещь стала очевидной лев, стоящий на кладбище в плуаре, как две капли воды, похож на зверя, глядящего из Исландского озера. «Водяной лев и каменный лев, братья-близнецы, иди сюда, Мартина, посмотри!» Мама откладывает книгу и подходит к компьютеру. «Смотри! Смотри внимательно! Еще одно безумное совпадение! Помнишь, как Гилуни с того ни с сего прыгнул в ледяную воду там, в Исландии?» Он нырнул не просто так. Он хотел соединиться с призраком того льва, которого изваял его дед. Вот. И правда. Гилу бросается туда, где маячит точная копия зверя, которого он привез на мою могилу. Сколько друзья не спрашивали, он никак не мог объяснить, что его дернуло раздеться до гола и нырнуть в ледяную воду. Теперь папа все понимает. Гилу не просто совершил ритуал очищения, а слился со скрытым от его глаз образом. Он протянул невидимую нить между Британией и Исландией, между одним кладбищем и другим, безрассудно нырнув внутрь дедовского льва. Папе кажется, что он сходит с ума. С каждым новым эпизодом история звучит все менее правдоподобно. И хотя это граничит с безумием, он не сдается. Тут решаю я и никто другой: ни дьявол, ни боги, ни лев и не Зевс. Папа подбирает как можно более рациональное объяснение, чтобы не пришлось искусственно поддерживать завесу тайны или наоборот отказываться от нее. А вдруг все это случилось с родителями только потому, что они привыкли к сверхъестественным вещам на сцене? Иногда между творческими людьми и богами появляется связь. Иногда нет. В любом случае это пугает. Здесь то же самое. Что я могу сказать? Действительно ли все произошло так, как они это себе представляют? Моя смерть, похороны, прах, Исландия, отражение в воде, гилу и так далее. Мне нечего добавить. На кладбище царит тишина. Если они и правда хотят что-то сообщить о себе, нужно видеть знаки во всем, — подсказывает Луиза. Папе нравится эта формулировка. Он быстро сродняется с ней. Чтобы окончательно убедить себя, он беспрестанно повторяет, что знаки по природе своей тесно связаны с человеком. Логично, не правда ли? Маме плевать на рациональность. Реальность, идеи, галлюцинации, знаки, эмоции. Неважно. Главное, что я все время с ней, когда она плачет и когда смеется. Когда живет. Мама с папой, так же, как другие мамы и папы, любят замечать знаки, связанные с их ребенком, и рассказывать о них. В детстве я обожал сюрпризы, фокусы, одним словом, все невероятное, как большинство детей, да и взрослых тоже. Волшебство! Мне нравилось, когда вечером, сидя на краю детской кроватки, папа уносил меня в сказочную страну. Он отлично читал и с головой уходил в любую книгу. Было так приятно лежать и слушать его, посасывая большой палец. Мы становились одним целым. Я наслаждался волшебством. Папа тоже. Оно казалось настоящим, осязаемым. Мама рассказывала собственные истории, придумывая их от начала до конца. Они были еще более осязаемыми. Каждое лето с 2004 по 2009 год папа с мамой ездили в Исландию, на озеро эй для -кюдль. Напрасно они вглядывались в ледник и его отражение. Им так и не удалось увидеть там льва. Они решили, что недостаточно внимательно смотрят. Невозможно же каждый день гениально исполнять концерты. Благодать приходит и уходит. Инопланетянин стоял на месте, только белый шар в гилу унес ветер. Год за годом папа с мамой проводили долгие часы на берегу озера. Прежде чем уехать, они добавляли еще один камень к исландской скульптуре инопланетянина, а потом продолжали путь, прогуливаясь по четко очерченному гребню вулкана. и всякий раз много плакали. Последние несколько лет было не так жарко, как в 2004 и ледники таяли меньше. Родители смогли проехать дальше, преодолев несколько бродов. — С этим можно жить, — сказал им приятель, у которого тоже недавно умер сын. Папа не осмелился спросить, — Что было бы, произойди в его жизни, такие же прекрасные истории? Может, это скрасило бы страдания отца-сироты? Папа убежден, что они с мамой не смогли бы жить с этим без череды совпадений и невероятных историй, которые жизнь сплела вокруг моей смерти. Без них это было бы невыносимо. Фраза на грани пафоса. Надо сказать, с годами боль поутихла. Мама восклицает «Неправда!» Говорят, степень отчаяния оценить невозможно. И все же кое-какие критерии есть. Например, со временем родители стали реже плакать, принимать меньше антидепрессантов и транквилизаторов и не так часто ходить к психотерапевту. Это вполне объективные показатели, их можно измерить. Они вырастили свой рассказ, как зеленый оазис посреди пустыни. Целых семь лет с 2003 по 2010 год родители смирялись с моей смертью только благодаря этим историям. Они рассказывали их настолько часто, насколько было возможно, кое-как соединяя события и вымысел. И вдруг... В середине апреля 2010 года случился еще один поворот сюжета. Очередное чудо, давшее пищу для новых рассказов. В ту неделю, когда мне должно было исполниться 28, мой вулкан проснулся. Весь мир принялся повторять непроизносимое название Йокюдль. Тогда как для родителей эти слоги «эй, я, фья, тла, йо, кюдль» давно стали родной музыкой. Они шептали их про себя как считалку. Они думали, это место принадлежит им. Они считали, что это их личная тайна. Они не сомневались, что вулкан спит вечным сном, так же, как я, мирно устроившийся у него под боком. И вдруг он взрывается, выбрасывая в небо на высоту десяти километров дым, пепел и мой прах. Долгие часы траура разлетаются по всему миру. А лев не мелочится. Извержение вулкана не больше ни меньше. Эй, я йокюдль! Они видят меня на первых страницах газет. Они ликуют. Они кричат, они зовут меня, обезумев от радости. Они просят вулкан парализовать воздушное сообщение. Это какое-то сумасшествие. История, которую они рассказывают друзьям, выглядит все более неправдоподобной, радостной, восхитительной, забавной. Череда невероятных событий, завершающихся настоящим фейерверком. Вот наглец наш сын, теперь о нем есть. Что рассказать? В некоторые дни папа с мамой полной грудью вдыхают микроскопические частицы пепла. Ветер приносит их на юг с самого севера Европы, позволяя родителям воссоединиться со мной. И правда, что витает в небе этой весной? Мой прах который исчезает очередной раз. Остальное — лишь литература. 31 мая 2010 года